Мария Карелли Зиско Загадка злого духа Роман Перевод с английского Холмогоровой Посвящается ныне живущей реинкарнации Аракса Пролог На фоне неба темнела громада великой пирамиды. Над ее вершиной нависла луна. Подобно разбитому кораблю, выброшенному на берег титаническим штормом, Сфинкс будто бы плыл по безграничным волнам сероватого песка. Уже много тысячелетий с неизменной суровостью Бесстрастно наблюдал он за тем, как проходят века эпохи, возвышается и рушится империи, живут и умирают бесчисленные поколения людей. А вдруг на какое-то мгновение его лик, казалось, утратил обычное выражение созерцательной мудрости и глубокого презрения. Холодный взгляд опустился, угрюмый рот почти изогнулся в улыбке. Ночь была тихой и знойной. И ни один человеческий шаг не нарушал тишину. Едва же время приблизилось к полуночи, раздался голос, точно ветер пустыни. Взвился он, восклицая «Аракс! Аракс!» И из потаенных глубин огромной египетской гробницы откликнулось ему полнозвучное эхо. Лунный свет и время сплетали свою тайну, тайну теней и образа, что тонкой туманной струйкой просочился из врат древнего храма смерти, скользнул на несколько шагов вперед и обрел видимую прелесть женщины. Женщины, чьи длинные волосы струились за спиной, словно почернелые обрывки погребальных пелен на давно захороненном покойнике. Женщины, чьи глаза сверкнули нечестивым огнем, когда она запрокинула голову к полной луне и взмахнула призрачной рукой. И вновь прорезал тишину неукротимый голос. «Аракс! арак Ты здесь, я преследую тебя. Из жизни в смерть, из смерти снова в жизнь ищу тебя. Иду я за тобой, лишь за тобой, Аракс. Лунный свет и время сплетали свою тайну. но вот бледно-опаловый рассвет окрасил небо первыми отблесками розового, и тень исчезла. Вместе с ней умолк и голос. Солнце неспешно взмывало над горизонтом край золотого щита, и великий сфинкс, словно пробудившись от краткой дремы, вновь, С извечной своей суровостью смотрел на песчаные барханы и ряды пальмовых крон, уходящих к сверкающему куполу Эль-Хазара, обители глубокого благочестия и учености, где люди и по сей день преклоняют колени, молясь, чтобы неведомый избавил их от незримого. Право могло бы показаться что высеченное из камня чудище с загадочным ликом женщины и телом льва размышляет сейчас о чем то невиданном и неслыханном вот уже сияющий день расцвел над пустыней озарив каменные черты нежным шафрановым сиянием асфинкс Все усмехался жестокой усмешкой, точно готовясь раскрыть уста и изреть ужасную загадку былых времен, поистине убийственную загадку.